В США прошел конкурс на лучшие знание России. награда победителям – поездка в Россию. Первая премия – две недели, вторая – три недели. <вих> Почему у тебя синяк под глазом? А пусть не лезут. <вих> Раздел гробы на всемирной выставке «Мир упаковки».